Глава пятнадцатая. Энджи. К свиданию с Димой пришло себя заставить готовиться, выбирать платье, краситься. «Беременным вредно красить губы», — поучительно замечает Ангелина, в неурочный час решившая заглянуть ко мне в комнату. «Я из чистой вредности маню себе в комнату Лидочку. Она, оказывается, ранней пташкой, встает без будильника в восемь утра. Злокозненно обучаю мелкую и как красить губы, и как тенями веки мазать». Увлеклись. Намазали не только веки. с восторженным гиканьем уносится из моей комнаты не лида, а полная луна, самая ужасная охотница индейского племени хищных ворон. Это официально объявление войны? Скорбно интересуется тётя, когда я выхожу на кухню к завтраку. Так до почему-то сделай его только после того, как я уже приготовила эту чёртову запеканку. Теоретически ты можешь решить, что я её не заслужила и меня не кормить. Но вот ещё. Тётя возмущается так искренне, что лёгкая шутливость нашей перепалки почти теряется. Ты-то коза бесяча, а внук-то мне ничего плохого не сделал. Как его без завтрака оставлю? Мое паршивое настроение меня ведет. Я тянусь к тете, настигаю ее у выставленной из духовки формы с запеканкой, обнимаю за плечи. Понимаю, она ведь ниже меня, почти на голову. Надо же, никогда не замечала. Но чего ты под руки лезешь, Анжела? Тетка ворчит. Еще чуть-чуть, и ты вправду не успеешь позавтракать. Спасибо тебе. Я не тороплюсь убирать руки. Честно говоря, когда ты просилась у меня пожить, я этого очень боялась. А ты, не хватает слов, чтобы объяснить весь спектр тех чувств, что меня одолевают. Но на самом деле ведь приятно. Я так привыкла быть одна, так привыкла никого в свою жизнь не пускать, не доверяя и не ожидая от посторонних людей ничего хорошего. А тётя с её запеканками по утрам, визитами в больницу и даже заступничеством перед влиятельным знакомым, провала мой шаблон уже столько раз, что от него только бумажная пыль и осталось. Давай уже ешь, Казя. Бурмочит тётя, впихивая мне в руку тарелку, у краткой трет глаза. Ну, блин, да чего мы всё-таки с ней похожи? Совершенно не умеем проявлять эмоции, но никуда не можем от них деться. На работе произвожу неизбежный фурор, ну ещё бы, столько недель являлась в типичном деловом скафандре, а тут вдруг явилась в нежно-романтичном платье да ещё и скрашенными губами. Наверное, я всё-таки поспешила с помадой, но её буквально требовало то единственное платье, что смогло на меня налезть. В основном, конечно, благодаря высокой талии, унесённой аж под грудь, и свободному подолу. Нет, всё-таки беременность не самый лучший для свиданий момент жизни. Хотя, если так задуматься, у нормальной женщины и необходимости-то в этом обычно нет. Это у меня всё не как у людей, и мне просто нужен большой, мощный клин, который вышибет из моего сердца прочно засевшего не того мужчину. И если так подумать, из всех моих знакомых мужчин только у Димы есть шанс что-то для меня переменить, потому что он мне знаком. потому что он вырос и возмужал, и ему есть чем меня удивлять, потому что моя беременность его не отталкивает. Я хотела встретиться на нейтральной территории, но Дима буквально настоял, чтобы первое свидание у нас с ним случилось все-таки в клубе. Во-первых, я еще не передумал забуриться к вам со своими придурками. Честно предупредил он, и если ты сможешь провести для меня экскурсию, у нас с тобой повод для разговора будет. А на нейтральной территории я буду ужасно тупить и пытаться рассказывать тебе про заказ на мобильное банковское приложение. Ты умрешь со скуки. Ну не прибедняйся, попросила я во время этого разговора, не выдержав такой откровенной брехни. Мне прекрасно известно, что ты даже разговора в футбольных клубах можешь сделать интересным. И всё-таки, давай я заеду к вам. Берг всё-таки не отступился от этой идеи. Просто я хочу провести с тобой времени побольше и хочу отвезти тебя домой, если ты позволишь. А если ты будешь добираться до Москвы и потом до ресторана, где мы пересечёмся, наш с тобой свидание сделается ужасно коротким. Да и путь до твоего дома много времени не займёт. Неразумный ты всё-таки, мужчина Берг, вздохнул я на это. Не понимаешь, что ко мне нужно привыкать в маленьких дозировках и только привыкнув переходить на большие. Не путай глупость с героической смелостью, Гелька. Этот придурок даже заржать умудрился. Я хочу совершить подвиг. Кто ты такая, чтобы стоять на моём пути? Дракон, конечно, буркнула, закатывая глаза. На пути у героев всегда стоит дракон, голодный. Намёк понял. Сегодня накормим до отвала, усмехнулся Дима по-доброму. Итак, давай забьёмся. Всем 15 в вашем ресторане. Ты узнаешь меня по галстуку в фиолетовый горошек. Откладывала телефон в смешанных чувствах, потому что нет, это просто нечестно. Нечестно я поступаю с ним, просто использую. А ведь он, в отличие от многих, относится ко мне искренне и на свидание даже позвал, хотя мог найти более подходящий, более простой вариант. И по уму, мне надо как-то отказаться от этой затеи, научиться справляться самой. Вот только надо для кого? Для чего? Для себя? для той почти мёртвой сущности, что сидит внутри меня и не может ничего, кроме как отравлять мою жизнь. И что мне теперь до конца жизни ни с одним мужчиной даже просто так не заговаривать, позволить себе так и жить одним только нереализованным, невостребованным чувством? Ну уж нет. Такой участи я для себя не хочу. И всё же нервничаю настолько, что уже после обеда работа начинает валится из рук, чего со мной в принципе никогда не случалось. Как дорабатываю до конца дня и даже предварительно отчитываюсь Артему Валерьевичу об изменении рабочего микроклимата за время моего отсутствия, сама не понимаю. На всякий случай спрашиваю о помощнице, но Тимирязев разводит руками. О помощнице пока сказать нечего. У меня есть пара кандидаток, но не очень удовлетворительные. Будет еще хоть пара, сам тебе их покажу, выберешь. А вот о длине твоей юбки, Снегурочка, мне есть что сказать. Еще короче, можешь? Мы договаривались вообще-то, напоминая устало. Только деловые отношения. Тогда дорабатываю до декрета и не увольняюсь. Мне уже можно писать заявление. Плох тот гусар, что не совершает попыток. Артём ослепительно улыбается. Ну ты ведь не будешь спорить, что у тебя сегодня свидание? Не буду, развожу руками, с альшанским. Вроде бы ему безразлично, но что-то ревнивое в нотках тона всё-таки звучит. Эх, мужики, мужики странные, вы всё-таки люди, со странной логикой. Вот с чего вообще звучит такой вопрос? С чего тут вообще ревность? Нет, не с ним, отвечаю бесстрастно. И потом Николай Андреевич сегодня решал вопросы вне клуба. Мне сказали, что он не должен приехать. А у меня встреча в нашем ресторане. И зачем я это вообще сказала? Черт его знает. Темирязево бы допросы вести, все бы ему выбалтывали. Ну, ради красивых ног не грех и приехать. Подмигивает мне Артем. И даже крюк заложить. Сомневаюсь, что Николай Андреевич будет терять на это время. Говорю сухо, остро ощущая внутренний спазм. Нет, не надо мне расстраиваться из-за этого. Отсутствие Ольшанского, кстати, играет мне на руку. Я знаю, что до конца дня он не вернется, я знаю, что не буду сидеть и бояться, что он придет в ресторан, и я буду ощущать тебя как клятва преступница. И пусть ему и в голову не придет меня в этом упрекнуть. Смысл в том, что внутреннее «я» обязательно будет мучиться от чувства вины. Она и так будет. А если Ника принесет в неурочный час, будет хуже. Но удачи, — желает Артем на прощание. И тебе, и тому отважному полководцу, что отважился штурмовать твои бастионы. Пусть я выбыл из гонки, но я ему желаю победы. чисто из сочувствия одного спортсмена другому. Закатываю глаза. Так вот ты какой, мужской швинизм в действии. Вопреки Библии разумной девушке, рекомендующей опаздывать на свидания, умудряясь прийти на 15 минут раньше. Хотя это, наверное, было бы странно, если бы я умудрилась опоздать в ресторан, который расположен в 10 минутах ходьбы от корпусов, в котором я работаю. Это Бергу ещё доехать надо. Зато есть время подкрасить губы и подвести глаза. Даже глянуть на себя в профиль, чтобы убедиться, Моя беременность уже очень очевидна. Бох ты мой, какой же это всё-таки счастье. Хлоп ит входная дверь, и я, намертво застрявшая у зеркала в холле, вздрагиваю, разворачиваюсь в ту сторону, думаю увидеть Диму, а вижу Альшанского. Нежданчик. Чёрт, а я-то только понадеялась на своё везение. Куда там? Если бы мне повезло, он бы пролетел мимо меня, не обратив внимания. Он же останавливается в трёх шагах от меня, смотрит и тянет душу. Надуйти, наверное. разве что кивнуть перед этим, типа я его видела, но слишком уж заморачиваться на этот счёт не намеренна. Привет. Пока я определяюсь с манёврами, Ник просто заводит разговор. Отлично выглядишь, НГ. Анжела поправляется, когда замечает плотно сжавшиеся мои губы. Мне сказали, тебя не будет. Отворачиваясь к зеркалу, поправляет длинные серьги в ушах. И рабочий день уже закончился. Что-то случилось? Так, привёз кое-какие бумаги к Емеряеву. Ник не двигается с места, всё смотрит и смотрит. Господи, почему так неэтично сказать, чтобы он шёл уже к лешему и не тянул из меня кровь? А ты почему ещё на работе? Что-то случилось с водителем, и ты не смогла уехать? У меня встреча, отвечаю без особой охоты. Водитель её отпустила, меня обещали подвести. Ясно. Он коротко кивает, ни на секунду не отрывает от меня свой глаз. Это уже не смешно и не красиво так таращиться. Только я намереваюсь ему об этом сказать, как ресторанная дверь снова радостно хлопает, и в холл со свежим ноябрьским ветром вламывается Берг. Ты даже меня встречаешь. Теперь верю, что соскучилась. Восклицает и лезет обниматься. У тебя лапы холодные, — шиплю Бергу на ухо. Чувствую себя ужасно, потому что все это на глазах у Ника, и он по-прежнему не двигается с места, глядя на меня. Ну а чего я хотела? Чего ждала? Ничего не ждала, а хотела. Это не важно. Расслабляюсь, позволяю Диме увлечь меня в зал. Надеюсь, что Ольшанский сейчас быстренько решит свои вопросы и уедет. Так мне было бы проще. Проще. Кажется, ни один козырь не хочет упрощать мне жизнь. Сама моя судьба желает, чтобы мне не сиделось на попе ровно. Конечно же, Ольшанский проходит в зал. Конечно же, занимает столик. Всего в двух столиках от нас. И продолжает смотреть прямо на меня. Нет, все-таки нужно было настоять на нейтральной территории.